Глава 36. Дом сеньора Травила не был большим. Обычный сельский, каких много видела Диана, пока ехала в Форли. Но, возможно, этот дом не был у него единственным. Пока Диану вели к хозяину, она осматривала здешнюю местность. Но кругом раскинулись поля, вдалеке виднелись леса, а ближе были только халупы, в которых жили рабы. Именно так Диана думала о тех людях, которые работают на сеньора Травила. И пусть он даёт им кровь и пищу, но в таких сараях и при таких условиях работы их можно назвать только рабами. Один надзиратель открыл дверь в дом, и Диана зашла внутрь, встречаясь взглядом с хозяином этих земель. Видимо, он не последний человек для Медичи, раз имеет такие владения. Зайдя внутрь, Диана не поклонилась ему. Напротив, она расправила плечи, гордо смотря в глаза этому человеку. За такое отношение он мог бы приказать выпороть её, но напротив он рукой предложил ей пройти в небольшую столовую, где в центре красовался массивный стол из дуба. «Мне сказали, что вы хотели меня видеть», — начала говорить Диана, всё ещё осматривая помещение. Сеньор Травилло указал рукой в направлении стола, мило улыбнувшись широкой улыбкой. «Присаживайтесь. Сейчас принесут ужин». «Спасибо, я не голодна», — солгала Диана, не решаясь принять это весьма странное предложение. «Вы всегда едите с прислугой?» «А вы считаете себя прислугой?» «Так считаете вы. Ведь вы купили меня». «Я купил девушку в мешке, даже не разглядев её внешность». Сеньор Травилло отодвинул стул и предложил Диане сесть. И тут в столовую залетела повариха и быстро поставила сочного гуся на середину стола. За ней едва поспевала маленькая девочка, волосы у которой были туго завязаны в косы. Ну, «А теперь понимаю, что купил красавицу». Диане пришлось сесть. Любые деловые и политические разговоры проходили во время трапезы. И даже если сидящие напротив портили аппетит, это надо было терпеть. Сейчас она терпела для того, чтобы узнать правду о себе и, возможно, найти хоть какой-то выход. Моё имя Никола. Дионисия — это ваше настоящее имя? Или вы назвали первое попавшееся? Довольно странное. Вам не сказали моё имя, когда вы меня купили? Съязвила Диана, даже не представляя, что ответить на этот вопрос — врать или уже сказать правду. Они сказали, что я не пожалею о своей покупке. «А вы?» — гордо спросила Диана. Никола сел напротив неё, ожидая, пока прислуга поставит остальные блюда и уйдёт. Повисло молчание. Девушка думала, анализировала ситуацию. Он её привёл сюда на ужин не просто так. Он догадывается, что она не рабыня. По её манерам, по жестам, по разговору об этом несложно догадаться. И «Я не пожалел», — улыбнулся Никола. «Вы интересная покупка. И думается мне, что я купил вас слишком дёшево, чем вы стоите на самом деле. Так кого я купил, Дионисия?» Он смотрел в её глаза, ожидая ответа, а Диана не знала, что сказать. За правду он мог приказать казнить её или потребовать выкупу её мужа. Хотя последний вариант не так уж и плох. Но, с другой стороны, выкуп за деньги — это неплохо, а выкуп за олидозе её бы не устроил. Ваша интуиция вас не подводит. Выдохнула герцогиня. Я действительно не являюсь простой горожанкой, прислугой и рабыней. Я графиня из Англии. Графиня Кент. Она увидела огоньки в бледных глазах сеньора Травилла. Он, видимо, придумывал план, как получить выкуп из Англии и чтобы он не терял зря времени, Диана добавила. «Мои родители умерли не так давно, и чтобы развеяться, я поехала в путешествие». «Одна?» — удивился он. «Сослугами, которых убили те, кто взял меня в заложники. Кому нужна разоренная английская графиня?» Она пожала плечами. «У меня нет родных. Если ваша цель — получить выкуп за меня, то откиньте эти мысли прочь». Вы не найдёте ни одного человека, который заплатит вам. Возможно, вы сжалитесь надо мной и отпустите. И обещаю, как только вернусь в Кент, сразу же вышлю вам украшения и все ценные вещи, которые ещё остались в графстве. И куда вы направлялись, леди Дионисия, в такое неспокойное время? Когда бегут от реальности, маршрут не выбирают. Она уныло опустила взгляд на стол, теребя платье. «Вы не могли бы мне сказать, в какой части Флоренции я нахожусь? Слишком ли далеко я уехала из Англии?» Она продолжала лгать, опустив взгляд. Делала это умело, будто играя на сцене спектакль. Ещё чуть-чуть, и она расплачется. Но хоть бы в эту игру поверил Никола Травила. А он встал и начал ходить по комнате, уже явно забыв про еду. Диану волновал один ответ. «В какой стороне Англия?» смутно, но она помнила карту, лежащую у Стефана на столе. В тот момент она хотела бежать и смотрела на расстояние от Ломбардии до Англии. Путь предстоял долгий, несколько дней по суше и на корабле на запад. Но в центре не было Флоренции, а значит, она находилась с другой стороны, на востоке. Так как же далеко до границы с Ломбардией? «Вы сейчас меня повергли в шок», — остановился Травила. Я не думал, что покупаю столь значимую особу. Да, Англия отсюда далеко, очень далеко. Но пусть вас это не смущает. Он резко обернулся к ней и быстро сел на своё место напротив неё. Вы останетесь здесь, Дионисия. Вам придётся смириться со своим новым статусом. Но я могу предложить вам иную роль. Без работы на полях и в свинарниках. Будьте моей любовницей. «Мы будем делить одну постель, вы не будете ни в чём нуждаться». Услышав такое, Диана отпрянула, хотя он подался ближе к ней. «Подумайте только, у вас будет всё, удобная постель, прислуга, самая вкусная еда, самая чистая вода. Соглашайтесь, Дионисия». Он был настойчив, уже не спрашивал, а буквально заставлял. Потом быстро встал из-за стола и подошёл к ней. Его пальцы коснулись её шеи, и Диана попыталась отстраниться, игнорируя его отвратительные прикосновения. «Простите, но я не могу принять ваше предложение». Она вскочила на ноги и направилась к двери. «Другого способа. У меня нет попасть домой. Я могу сбежать». Никола пожал плечами и мотнул головой. «У тебя нет шансов уйти отсюда. Кругом лес. Он кишит разбойниками». «Сколько вы за меня отдали?» Я готова отработать у вас на эту сумму, вернуть вам деньги и уйти прочь. И если мне суждено умереть в лапах разбойников, то значит, такова моя участь». «Как хотите», — устало произнёс он. Слишком просто согласился. «Но вы должны отработать ваш долг в течение года. Я отдал за вас приличную сумму. А если захотите бежать, то имейте в виду, ещё ни один беглец не выжил в этих местах. Если не разбойники...» то вы станете жертвой голодных зверей. Но у меня есть ещё одно предложение». Никола подошёл ближе и снова рукой коснулся щеки Дианы. «Если бы вы были сговорчивы и приняли моё предложение, то я бы помог вам добраться через лес на запад. Что вы на это скажете?» Диана мотнула головой, от его едких слов тошнила. Всем мужчинам от неё надо лишь одно — её тело. Но проблема в том, что из всех мужчин ей нужен был один. Нет, спасибо. Умереть в поле мне нравится больше, чем в вашей постели. Диана натянула улыбку, открыла дверь и гордо вышла на улицу. Она возвращалась в сарай одна в темноте, ёжилась от холодного колыхания ветра и мёртвой тишины. Сердце ухало в моменты, когда какой-нибудь звук нарушал эту тишь, Приходилось прибавлять шаг и стараться не прислушиваться к окружающему миру. Всю дорогу ей казалось, что на неё нападут те же самые надзиратели и надругаются над ней, возможно, растерзают её тело и оставят умирать в кустах. Но и как бежать через лес? В такую темень надо где-то ночевать. Диана не знала, сколько по протяжённости был тот самый лес. Возможно, если устроить побег с самого утра, то к вечеру можно найти поселение и заночевать там». Дрожа от страха и скрипя зубами от холода, Диана пришла к своему сараю, открыла дверь и вошла внутрь. Марго уже спала, но от звука шагов проснулась. Пришлось ей рассказать всё. От предложения мистера Травила до пугающей тишины большого густого леса. «Ну ты и дурёха!» махнула рукой Марго. Приняла бы предложение хозяина, подкрепилась и выспалась, подготовила план побега, а потом его осуществила. Из его дома убежать проще, чем из сарая, не имея даже обуви. И хоть подруга корила герцогиню, но Диана прекрасно знала, что никогда не пойдёт на такой шаг. Она уселась посередине сарая прямо на пол, здесь не было перины, вкусно пахнущих простыней, Здесь негде было умыться и переодеться, но она всё стерпит. Наберётся сил и уйдёт отсюда. Хозяин не сказал, где купил тебя. Возможно, стоит бежать именно туда, где проходят эти торги, и искать их там». Диана пожала плечами. «Я думаю, что не стоит показываться на глаза тем, кто меня выкрал. Они могут это повторить». «Вообще странно». Повысила голос Марго. «Тебя похищают, но при этом ничего не требуют. Похитили и избавились. Какие-то похитители загадочные». Это действительно выглядело странным. Диану просто выкинули на чужую землю, и всё. Без рода, без титула, в лохмотьях. Но это даже хуже смерти, потому что сложно выжить в полном одиночестве. «У тебя есть враги?» — продолжила Марго. Диана задумалась, есть ли у неё враги. Врагов полно, особенно после ужина у Фаскари. Почему-то хотелось приписать это похищение именно Медичи. Но так ли это на самом деле? «Возможно, у меня врагов больше, чем я думаю», — произнесла Диана. «У моего мужа врагов полно, и не знаю, что от них ожидать. Некоторых я даже не знаю. Есть вероятность, что о них не знает даже он. Наступило молчание. Каждый ушёл в свои мысли. Эту недолгую паузу прервала Марго. «Как ты думаешь, герцог ищет тебя?» Диана удивилась такому вопросу. «Конечно, ищет, а как же иначе?» «Думаю, что да. Он вернулся в Фарли, а меня нет. Мне кажется, что первым делом он поехал в Венецию». «Почему туда?» «Там Доминика». «В Аскаре?» Удивилась Маргарита. «При тут он?» «Возможно, герцог решил, что меня выкрал именно сын венецианского дожа, но, честно, я уже сама не знаю. Она пожала плечами. Я уже никому не верю». Марго кивнула, надув губы, задумалась, а потом произнесла. «Знаешь, какой вариант ещё может быть? Я слышала, что так поступают богатые и властные люди». Сами мужья избавляются от своих жён, чтобы, наконец, жениться на той, которой принадлежит сердце. Наверняка у твоего мужа есть любовница. Или была любовь, о которой он не забыл. Диана опустила взгляд в пол и задумалась. Она вспомнила леди Изабеллу, каким вожделенным взглядом она всегда смотрела на Стефана Висконти, а то, что было в охотничьем домике, видели её собственные глаза. Но нет. Она не верила в то, что стефана мог так поступить с их браком, с их отношениями, которые стали совершенно другими. Или она была слепа, потому что впервые влюбилась? Может, чувства взяли верх над здравым смыслом? Диана вскочила на ноги и стала ходить из угла в угол, растирая ладони. Её привычка, когда нужно было успокоиться и сосредоточиться. Она вспоминала всю ласку, которой герцог осыпал её. Это не было притворством. Каждый его поцелуй был подарен с нежностью. Она не верила, что он мог так красиво врать. «Я пошутила», — произнесла Марго. «Но по опыту могу сказать, что мужчинам верить не стоит». «А я и не верю», — твёрдо произнесла Диана. «Но я верю в то, что видят мои глаза и чувствуют моё сердце. Я верю своему мужу». Марго молча кивнула и указала на пол, где вместо мягкой переевой подушки лежала солома, которую она принесла сама. Это было единственное место, куда можно было прилечь. Так, Диане ещё не приходилось спать, но зато она в полной мере познает жизнь простых людей. ночи она не сомкнула глаз, лежала и думала о Стефана Висконте, даже не обращая внимания на боль в теле и на то, что завтра придёт на поле невыспавшийся. Она перебрала все варианты развития событий. Что получит он от её смерти? А в этом рабстве она точно долго не проживёт. Земли в Девоншире? Но, судя по его отказу от этих земель, он не гнался за ними. Союза с леди Изабеллой? Как вариант, такое могло быть. Он исполнил волю отца, женился на той, которую выбрали для него родители. Теперь можно её убрать, чтобы жениться на любимой. Диана чего только не придумала за полночи. От этих мыслей начала подташнивать, и чтобы не стошнило, ей пришлось перевернуться на бок и заставить себя думать о приятном, погружаясь в сон. А утром двери их сарая распахнулись, и свежий воздух тут же проник внутрь. «На выход!» Это был грубый голос одного из надзирателей. Диана не сразу поняла, что ему надо, но потом вспомнила, где она находится, и что ей предстоит делать. Марго тут же подскочила и налила в кружку воды. Каждое утро здесь начиналось внезапно и грубо, в животе всё свело и снова начало подташнивать. Диана с трудом поднялась на ноги, осознавая, как сильно болит всё тело, как ломит каждую кость, а спина не может разогнуться. Бедные люди, которые здесь работают. «Быстрее!» Снова рявкнул мужчина, и Диана тут же забыла про боль. Как только она подошла к двери, он грубо схватил её и вытянул из сарая. Это получилось так неожиданно, что девушка ахнула и чуть не упала, когда он отпустил её. За что? Он тут же приставил к ней плётку и указал на поле. «Будешь работать без еды и воды. Если сделаешь паузу, то твоя спина узнает, что такое розги. А теперь живо пошла вперёд». Диана вся напряглась, но сделала так, как он сказал. Марго он не тронул а значит, это лишь её провинность. И, кажется, Диана догадывалась в чём. Она отказала хозяину, и теперь её ждала суровая участь. Скорая смерть в поле от обезвоживания или от удара в плетью. Надо скорее отсюда бежать. Нет времени ждать, пока тело перестанет болеть, потому что оно не перестанет, получая новую порцию боли. Диана принялась срезать колосья в гордом одиночестве. Другие люди начали присоединяться к ней позже. Скорее всего, они умылись, позавтракали и пошли работать. Она же с самого рассвета стояла нагнувшись, стебли колосьев ранили нежную кожу и кровь заполняла раны. Диана вытирала её объюбку и продолжала работать. Над ней стоял надзиратель и следил за каждым её движением. Ужасно осознавать, что с какой стороны не взгляни на ситуацию, ты умрёшь. Либо от обезвоживания, либо от хлыста. Чуть позже присоединилась Марго, что стало небольшой радостью, ведь общаться не воспрещается. Маргарита слегка обернулась к надзирателю и, удостоверившись, что он занят тем, что беседует с другим, вынула из-под юбки кусок ткани и протянула Диане. «Это хлеб. Зайди чуть дальше в пшеницу и перекуси. Без еды и воды долго ты не протянешь». Диана послушала её, отвернулась к полю, делала вид, что срезает колосья, а сама отрывала куски от хлеба и засовывала в рот. Этот хлеб был самым мягким в её жизни. Такой вкусноты она ещё не ела. Марго рисковала, когда принесла его. От этого хлеб становился ещё вкуснее. А во время обеда женщина быстро передала кружку с водой Диане, и та успела сделать пару глотков, прежде чем надзиратели заметят. «Надо бежать отсюда быстрее», — прошептала Диана Маргарите. «Здесь я умру уже через пару дней». Так кивнула, перевела взгляд на мужчину, тихо прошептала. «Я думаю, что наш сарай теперь будет охраняться. Сеньор Травила не простит тебе отказа и будет медленно мучить, пока ты не сломаешься. Возможно, ты передумаешь. Так будет проще убежать». «Нет, Диана не собиралась отдавать себя мужчине за свободу. Её может касаться только муж» чьи синие глаза снились ей сегодня ночью. «Сеньор Травила едет», — прошептала Марго и поднялась на ноги. «Подумай о его предложении». Как только он подъехал и спрыгнул с повозки, все обернулись и поклонились. Кроме Дианы. Она продолжала работать, а он не замечал никого и шёл прямиком к ней. Подойдя ближе, он остановился. «Работа в поле самая тяжёлая», особенно когда не дают воды и еды. Но есть выход. Принять моё предложение и быть всегда сытой. Возможно, ты пересмотрела своё решение, и оно изменилось?» Диана обернулась, заглянув в светлые глаза этого человека. Сейчас он стал ей ещё омерзительнее. «Нет, я лучше умру на поле». Синьор травила пальцем подозвал надзирателей, не отводя глаз от Дианы и громко произнёс 10 ударов хлыстом изменит твоё мнение